Глава 43. Шеф лежал на кровати и смотрел в потолок. Сам факт существования кровати вызывал в нём странное неудобство. Мягкий матрас, по соображению остальных, должен был помочь ему отдохнуть, но получалось только смотреть в потолок с неустанной тревогой. И ещё и фраза Берга, брошенная ему, не давала покоя. "Ты этого хочешь?" сказал он, и был прав. Сесть за штурвал, всё ещё хотелось, но это было чем-то слишком далёким и по-тому неприятным, страшным, как замурованная тайна прошлой эпохи. Почему-то вспоминался дед, что уговаривал кого-то из своих знакомых разрешить внуку запустить особую программу. Ты же знаешь, Франк, на что была способна его бабушка. Он явно в неё, говорил он этому своему знакомому. Просто представь, какой пилот из него выйдет, если сейчас дать ему попробовать настоящую симуляцию. Невоз знакомый на это качал головой и не спешил отвечать, но подходил к одиннадцатилетнему Оливеру, что стоял у стены и тихо ждал. Лица этого человека он уже не помнит, а вот разговор так и не забыл. "Давай, дед говорит, что ты хочешь стать пилотом, командиром космического патруля", поправил Оливер. Мужчина хмыкнул, но смеяться над его словами не стал, а протянул ему руку для настоящего взрослого рукопожатия. «Я был командиром твоей бабушки», — признался мужчина, когда Оливер с гордостью пожал ему руку. «Она была гениальным пилотом». Оли кивнул. О бабушке он почти ничего толком не знал. Она погибла еще до его рождения. Ее фотографии всегда были у деда дома. На одной из них она была в форме запт. Держала в руках шлем и улыбалась так, словно за ней на этой самой фотографии был не сверхскоростной крейсер быстрого реагирования, а карусель с единорогами. По крайней мере, точно так же улыбалась его маленькая сестра, только рядом с каруселью. Он спрашивал у деда, чем именно занималась бабушка, но получал смутные ответы вроде "защищала нас", поэтому ему сложно было что-то ответить этому человеку. Да, как-то дед говорил, что у него талант к пилотированию, как у бабушки, Но на этом знания заканчивались. «Недовольный-то какой!» – рассмеялся мужчина. «Точно твой внук. Даже ворчит, как ты. Молча. Глазами». Дед при этом только руками развёл, а Оливер отвёл взгляд в сторону, чтобы никак на всё это не реагировать. «Не обижайся», – тут же сказал ему мужчина. «Работа твоей бабушки – дело секретное, но она действительно была очень талантлива. И если ты в неё, цены тебе не будет, когда подрастёшь». «Идем, я покажу тебе пару интересных вещей». Его попросили закрыть глаза и не подсматривать, когда они спустились на лифте на какой-то из нижних уровней. Не то минус девятый, не то девятнадцатый. Почему-то он помнил цифру девять и помнил, что это было подвальное помещение, злился от того, что надо было держать деда за руку и не открывать глаза. Его это смущало, хотелось возмутиться, что он слишком взрослый, для того, чтобы его водили за ручку. Но страшно было, что его вообще никуда не отведут и ничего не покажут, если он начнёт сейчас спорить. Потом он и не вспомнил про это неловкое ощущение. Всё затмило пару часов на симуляторе рядом с другом деда. Ему позволили поуправлять сложными кораблями, пострелять энергетическими блокаторами и даже выстрелить на поражение в особо опасных по данным симулятора борт. "Только никому ни слова", сказал после этого мужчина, подмигнув ему. Даже деду, а то он не поймет. Чего он не поймет? Он уже смирился с тем, что я в военные хочу. Просто не говори. Мужчина улыбнулся, а теперь Оливер прекрасно понимал, что стрелять на поражение без особой подготовки тоже не разрешено. На крейсерах патруля и оружия такого не было. Теперь он смутно понимал, что космический патруль – это малая часть ЗАП. Действительно, просто патруль, как охрана. Ника задача заметить вора и быть может его поймать, а для по-настоящему опасных вещей есть совсем другие люди. Тогда мальчишка он этого не понимал. Просто не мог понять, что за чем-то, всем известным, может быть что-то, о чём все молчат. Теперь же он был уверен, что Зап это не только красивый караул у самых значимых объектов для человечества, не только таинственный обряд особого назначения, а огромная машина, о работе которой он уже никогда и не узнает. Его бабушка явно была частью этой машины. Она не погибла, её именно убили. Когда ему в детстве говорили это самое погибло, он представлял себе что-то вроде космической аварии с взрывом крейсера или станции. А теперь понимал, что всё было не так. Её именно убили, когда её отряд ликвидировал кого-то, кто заведомо получит смертный приговор. Её убили такие, как он сейчас. Таких, как она, отправят на зачистку ЗП-3 такие, как она, убивают таких, как он. А он будет убивать таких, как она, когда придёт время. Потому что когда сюда явится Зап, он не будет ждать, когда его пристрелят, а постарается сделать всё, чтобы высадить им как можно больше мозгов на песок Хайбы. Почему? На этот вопрос он не знал ответа. Просто знал, что будет бороться до конца. Всё равно он уже не человек, а демон, даже не зверь. На фоне этого думать о штурвале корабля было слишком сложно признать, что он этого хочет, было почти тем же, что захотеть стать частью Зап, захотеть стать своим же врагом. Если бы не Карин, он точно сказал бы нет и махнул на всё рукой. Олвер Финнер, который хотел летать, мёртвый обсуждать это нет смысла, но его ждала Карин, и что с ней было, не ясно. Просто хватит думать, сказал он сам себе. Спи. Это был почти приказ, мысленный оклик. Но при этом он даже глаза не закрыл смотрел в потолок, путаясь в воспоминаниях. Отец, мать, дед, сестра, уроки, симулятор, стрельба из лука, школа, дополнительные курсы. Прошлая жизнь, которую он, как ему казалось, забыл, снова восстала в сознании во всей своей красе. На него у семьи были большие надежды. Его мать была больна. Ей нельзя было рожать ещё одного ребёнка, потому Олле точно знал, что останется единственным наследником рода Финнеров. Когда твой дед известный учёный, а отец политик, у тебя нет выбора. Ты просто обязан стать успешным, особенно если ты единственный. Это с планами Оливера совпадало. Но и исчезло как дым. Теперь у родителей осталась только Лита, девочка из инкубатора, генетически сестра ему только по отцу. Слишком опасен был диагноз матери, так опасен, что и Оливеру в детстве несколько раз приходилось общаться с психиатрами. Его проверяли, как будто он сам на грани безумия, а после убийства и вовсе спорили, адекватен ли он, или все же невменяем. Результат спора на приговор никак бы не повлиял, но оно почему-то всплывало в памяти, а от всей этой кучи воспоминаний становилось тошно. «Спи», – прошептал он себе вслух, надеясь, что собственный голос его хоть немного отрезвет. «Да не могу я, блядь», – ответил ему на это Кирк, подорвавшись с кровати. Справедливо было решено, что они друг другу в одной комнате мешать не будут. Ещё и на двух разных кроватях у разных стенок. А вот с самими кроватями явно вышла промашка. Мне, блядь, тут так мягко, что жопа волнуется, сказал Кирк. Как будто мы в какой-то пизде, а меня не предупредили. Ебучий матрас. Так и обереева, спокойно сказал шеф, понимая, о чём именно шла речь. Он и сам был внутри слишком напряжённый из-за этого раздражающего чувства комфорта. Как бы нелепо это ни звучало. Да на хрен, лучше просто на полу, заявил в итоге Кирк и улёгся на пол между кроватями. Если наступишь на меня, вставая, я тебе ноги оторву, предупредил он с удовольствием устраиваясь на холодном металлическом полу без подушки и покрывала. Так было привычней и потом спокойней. Другое дело. Да, зачем-то согласился шеф, продолжая смотреть в потолок. Он уже понял, что не уснёт, если не ляжет на пол. А ещё лучше на решётку кровати, без матраса или что там под ним таится. Но шевелиться при этом не мог. Для того, чтобы встать, ему тоже нужно было сделать над собой усилие, а причин для этого не было. Он порой не спал 3 ночи подряд без всякого отдыха и ничего, а тут полежит уже замену сну, как минимум тело перед боем наберётся сил, а для адекватного плана у него есть Берг. Тот справится. Ему ведь тоже дорога, Карин. Снова вспомнив её, шеф крепко сжал кулак и неожиданно для себя оскалился. С трудом вспоминая её лицо и цвет глаз, почему-то в памяти куда сильнее отпечатались прикосновение, запах, шёпот. Почему-то он не мог вспомнить ни один нормальный разговор, только её глупые мечты о том, как они покинут эту планету. Ты сможешь вернуться домой, понимаешь? Тебя ведь не должно здесь быть, а значит, Ничего это не значит. Я считался особо опасным ещё тогда. Теперь-то. Теперь ты опытный. Просто подумай, как много ты мог бы сделать для людей, если бы стал офицером ЗАП. Она брала его за руку и заглядывала в глаза с такой надеждой, с таким восторгом, что Оливеру становилось тошно. Наивный. Кому я нужен? вздыхал шеф, боясь ей прямо сказать, что никуда не полетит с ней потому что не хочет назад, потому что не знает, как вернуться назад. Да и зачем тоже не знает. Хотя и надежда Карин он совсем не разделял. Ему виделся один сценарий: вылет, арест комиссии разбирательства, новая капсула, новая ЗП и всё сначала. Зачем? Заранее точно. В дверь кто-то очень тихо постучал, не кулаком, а пальцами. Шефу даже показалось, что по ней просто провели рукой в нерешительности. «Что?» — тут же подал он голос, приподнимаясь и оборачиваясь на дверь. Кирк при этом не шелохнулся, продолжая храпеть. У того тоже был свой набор уникальных способностей. Как истинный демон он засыпал мгновенно, просыпался тоже, но при этом не дергался от каждого шороха, будто в его голове всегда работал анализатор звуков, который решал, что нормально, а что опасно. Он, как и шеф, мог подорваться от тихого шороха рядом, а мог не проснуться от падения металлического ведра, если знал, что вёдра могут падать. Его и выстрел не разбудил бы, если бы он знал, что будут стрелять. Голос шефа, видимо, был для него нормой, потому и реагировать на него не было смысла. Но вот от цвет он поморщился и даже приоткрыл глаза, когда дверь открылась и заглянул Мартин. Я просто там в информации паука я смог кое-что изъять сказал он. Что-то важное? спросил шеф, быстро вставая на ноги. Кирк только промычал что-то и повернулся на бок, чтобы свет его совсем не трогал. Его информация явно не волновала, а шеф был рад поводу подняться. Не то чтобы важное, просто там Карин. У шефа от такой новости сердце на миг замерло. Он ощутил, как внутри всё дёрнулось от сильного волнения. Он старался не думать о том, что никак от него не зависит, но всё равно думал, как она, что с ней? но он быстро вышел, не обуваясь, и последовал за Мартином. Тот отвел его вниз, в общую комнату, где на кресле сидел Берг и, нервно кусая губы, смотрел на экран. Там была Карин. Ее глаза были скрыты шлемом, губы были разбиты. Руки и ноги скованы. Она тяжело и прерывисто дышала, иногда пыталась что-то шептать. На полу в луже лежали обрезанные волосы. «Сука!» – прорычал шеф, глядя на это. «Да». Согласился, словно эхо Берг и закрыл глаза, когда Зена в кадре, как бешеная, бросилась на Карин и снова ее ударила, вцепившись сначала ей в горло, а потом, опомнившись, наотмашь ударила по лицу. Она что-то орала, возмучалась, кричала, но шеф на нее уже не смотрел. «Увеличь вот это», — просил он у Мартина, ткнув в один из мониторов, попавших в кадр. «Это ведь эта комната, да?» «Кажется, да, в режиме телевизора», — сообщил Мартин, спешно увеличивая изображение. В таком случае она всё ещё может за нами следить. Мы ведь не обсудили толком план. Нет, только если она видела мои записи, но в режиме телевизора это невозможно, сообщил Берг, покосившись на экран. Он не заметил даже работающих в помещении мониторов. Его занимала одна лишь Карин. Тогда держи его пока в голове, обсудим на рассвете внутри корабля. Иди спать, мы с тобой нужны ей. Сильными и способными на всё. Знаю, ответил Берг. И просто закрыл глаза, собираясь поспать прямо здесь, в кресле, потому что так ему почему-то было спокойней. Шуршание Мартина, бегающего пальцами по панелям, для него были как снотворное. Будто они снова в общежитии, патруляя коридор, Карин решила ночью написать какой-то код для простого ИИ, который, по её мнению, должен облегчить им жизнь. Если нам нужна такая программа, её можно купить, всегда напоминал ей Берг. Зачем покупать то, что я могу сделать сама? возмущалась Карин. А потом страдала ночами над панелью. На это Берга только умиляла. Наверное, теперь она будет ненавидеть все искусственные интеллекты и программы, думал Берг, а Вотшев больше ни о чём не думал. Короткое видео, как хлёсткая пощёчина ударила его по лицу, напомнила, где он и кто, а главное, зачем ему нужно на остров. Прошлое, будущее, надежды и сомнения всё это не имело смысла. Пока какая-то неадекватная машина пытается поджарить мозги лейтенанту Карен Майер, даже тот факт, что для него она не просто лейтенант, ушёл на второй план. У него была задача, и он должен её выполнить любой ценой. А для этого надо было лечь и уснуть до рассвета. Теперь ему хватало силы воли, чтобы именно так и поступить: лечь, закрыть глаза и исчезнуть в пустоте без снов и волнений.